Глава 31. Так же, как у меня, бывают дни, когда кажется, что жизнь являлась дивной, украшенной сверкающими драгоценностями легендой, цветущим полем, лучезарным утром, увенчивающим каждый час любовью и счастьем. Дни, когда я не нахожу слов, чтобы выразить экстаз и радость жизни, и когда идеи моей школы кажутся мне лучом гения, так же бывают ины дни. Когда вспоминаю свою жизнь, я чувствую в себе великое отвращение и полную опустошенность. Прошлое кажется лишь рядом катастроф, будущее — тяжкой невзгодой, а моя школа — галлюцинации, порожденные мозгом лунатика. После долгой борьбы, которую я выдержала, чтобы не дать распасться школе, одинокая, с тоскующим сердцем, разочарованная, я стремилась вернуться в Париж, где намеренно была реализовать деньги за мою собственность. Я сообщила Мэри о своем настроении. «Завтра уезжает мой лучший друг Гордон Селфридж. Если я его попрошу, он, наверное, достанет вам билет», — сказала Мэри. Я была так измучена борьбой и тоской от своего пребывания в Америке, что с радостью согласилась и на следующее утро отплыла из Нью-Йорка. Но несчастье сопутствовало мне и здесь, ибо в первый же вечер, гуляя по палубе, погруженный из-за военных условий в мрак, я провалилась сквозь люк, и, свалившись с высоты пятнадцати метров, получила довольно серьезные травмы. Гордон Селфридж очень благородно предоставил мое распоряжение свою каюту, так же, как и самого себя. Он был в высшей степени любезен и приятен. Я напомнила ему о своем первом визите к нему свыше двадцати лет тому назад, когда голодная маленькая девочка попросила его отпустить в кредит платье для танцев. В его лице я впервые столкнулась с человеком действий. Я поразилась, насколько отличен его взгляд на жизнь. После артистов и мечтателей, которых я знала, он, казался принадлежал к иному полу. Я считаю, что все мои любовники были определенно женственными. Я всегда вращалась в обществе мужчин более или менее неврастеничных, либо погруженных в глубочайшее уныние, либо возбужденных под влиянием выпитого. Между тем, Селфридж всегда был в необычайно ровном, отличнейшем расположении духа. Когда я прибыла в Лондон, все еще не оправившись от своего падения, у меня не было денег, чтобы поехать в Париж. Я наняла комнату на Дюк-стрит и телеграфировала различным друзьям в Париж, но не получила ответа, вероятно, из-за войны. Совершенно беспомощная я провела несколько ужасных и угрюмых недель в своей печальной комнате. Я была одинока, больна и без единого цента. Моя школа была уничтожена, а война, казалось, будет длиться нескончаемо. Ночью я сидела у темного окна и, наблюдая за воздушными налетами, жаждала чтобы в наш дом попала бомба и закончила мое мучение. Ведь самоубийство так искушает. Я часто думала о нем, но что-то всегда удерживало. В отчаянии я телеграфировала Лоэнгрину, но не получила ответа. Еще до моего отъезда в Нью-Йорк один директор устроил несколько концертов для моих учениц, которые хотели искать счастье в Америке. Они ездили как ученики Айседора Донканн, но я не получала ничего из доходов от этих турне. Я очутилась в отчаянном положении. Наконец, благодаря случаю, я встретила очаровательного сотрудника французского посольства. Он пришел мне на выручку и отвез в Париж. Я наняла там комнату в Пале-Дорсей и обратилась за деньгами к услугам ростовщиков. Каждое утро в пять часов нас будил грубый грохот Большой Берты — Подходящее начало для зловещего дня, в течение которого с фронта приходили ужасные вести. «Большая Берта» — кличка, данная французами огромному артиллерийскому орудию, из которого немцы обстреливали Париж на расстоянии 78 миль. Смерть, кровопролитие, бойня заполняли угрюмые часы, а ночью раздавался свист, предупреждавший о воздушном налете. Единственным ярким воспоминанием этих дней осталась встреча со знаменитым тузом Гарро. Тузами во время Первой мировой войны называли на Западе военных летчиков, асов, которые вывели из строя не менее пяти вражеских аэропланов. Я встретилась с ним как-то вечером в доме моих друзей. Он играл Шопена, а я танцевала. Он провожал меня пешком домой от Пасси до Дарсейской набережной. Мы наблюдали за воздушным налетом, который ушел над городом. На Плаз-де-Ла-Конкорд я под падающими бомбами протанцевала перед горло. Сидя на краю фонтана, он аплодировал мне. Совсем близко от нас падали ракеты, освещая своими вспышками его печальные темные глаза. Дни проходили в угрюмом однообразии. Я с радостью стала бы сестрой милосердия, но осознавала, что лишь увеличиваю без того длинную очередь кандидатов, ожидающих быть принятыми в сестры. Итак, я решила вернуться к моему искусству, хотя на сердце у меня лежала такая тяжесть, что я удивлялась, как ноги выносили ее бремя. У Вагнера есть песня «Ангел». Я ее люблю. Она рассказывает об охваченном печалью и одиночеством духе, которому является ангел света. Такой ангел пришел ко мне в те дни в лице пианиста Вальтера Руммеля, которого ко мне привели друзья. Когда он вошел, мне показалось, что портрет молодого листа сошел с полотна. Он был высок, худощав. Блестящий локон спускался на высокий лоб, а глаза были похожи на прозрачные источники сияющего света. Он играл мне. Мы работали в фойе театра, который был любезно предоставлен Рижанам в мое распоряжение. По духу небольшой Берты и эхо военных известий, Вальтер играл мне Листа, а я слагала, вдохновляясь его игрой, свои новые танцы. Так начала самая чистая любовь в моей жизни. Он был воплощением нежности и мягкости, хотя страсть сжигала его. Разум поглощал ее, а душа восставала. Он не давал прорываться страстям. Его отвращение к ним было так же очевидно, как непреодолимые чувства, которые владели им. Любить такого человека и опасно, И трудно. Отвращение к любви может легко перейти в ненависть к тому, кого любишь. Лето шло, и мы нашли тихое убежище на юге. Там, вблизи порта Сен-Джана, на мысе Ферра, в почти покинутом отеле, мы устроили себе студию в пустом гараже. Все дни и вечера он играл мне дивные мелодии, а я танцевала. Блаженное время наступило для меня. Жизнь как маятник. Чем ниже погружаешься в скорбь, тем выше затем вздымаешься в радость. Время от времени мы выходили из нашего убежища, чтобы оказать помощь несчастным либо дать концерт перед ранеными. Но чаще всего мы были одни, отдавая лишь музыке и любви, любви и музыке. Моя душа была на вершине блаженства. Когда лето прошло, мы нашли студию в Ницце и с объявлением перемирия вернулись в Париж. Война закончилась. Мы смотрели, как войска проходят победным маршем по триумфальной аркой и восклицали «Мир спасен!». На мгновение все стали поэтами, но скоро мир вспомнил и о коммерческих делах. Мой пианист, взяв меня за руку, повез в Бельвью. Мы нашли дом, обращенном в развалины а почему бы не восстановить его? Несколько напрасных месяцев мы потеряли, пытаясь найти деньги для этой несбыточной затеи. Наконец убедившись, что она действительно несбыточна, мы приняли подходящее предложение продать дом французскому правительству, которое придерживалось мнения, что огромный дом замечательно подойдет под фабрику удушливых газов для следующей войны. После того, как мне пришлось увидеть мой храм Диониса, превращенный в госпиталь для раненых, мне было суждено предоставить его под фабрику орудий войны. Я очень сожалела о потере Бельвью. Закончив, наконец, продажу и получив деньги, я приобрела дом на Рю-де-Ла-Помп, где прежде помещался Бетховенский зал, и устроила себе здесь студию. Мой пианист питал ко мне нежные сострадания. Он, казалось, чувствовал горе, которое угнетало мое сердце, и часто служило причиной бессонных, полных слез ночей. В такие часы он смотрел на меня сочувствующими блестящими глазами, что приносило мне утешение. В студии наших два искусства чудесно слились в одно. Он был первым, кто посвятил меня в смысл творчества Франца Листа. Так вместо того, чтобы спокойно наслаждаться обретенным вновь счастьем, я вернулась к своей старой мысли восстановить школу и с этой целью телеграфировала моим ученицам в Америку. Когда они присоединились ко мне, я собрала кучку верных друзей, которым заявила, отправимся все в Афины и посмотрим на Акрополь. Может быть, мы еще сможем основать школу в Греции. Как извращаются людские побуждения. Сотрудник Нью-Йоркера в 1922 году, говоря о нашей поездке, написал «Сумосбродство Дункан не знало границ. Она пригласила к себе гостей, и из Венеции все отправились в Афины. Горе мне. Мои ученицы приехали красивые, молодые, даровитые. Мой пианист, увидев девушек, влюбился в одну из них. Как описать путешествие, которое явилось Голгофой для моей любви. Впервые я заметила их страсть в отеле «Эксцельсиор» на Лидо, где мы остановились на несколько недель. Я уверила с ней на пароходе, который шел в Грецию, и эта уверенность омрачила для меня навсегда вид Акрополя при свете луны. По прибытии в Афины все, казалось, благоприятствовало школе. Благодаря любезности Венезелуса, В моё распоряжение был предоставлен Заппион Венезилос Элефтериос 1864-1936 премьер-министр Греции в 1910, 1915, 1917, 1920, 1924, 1928, 1932, 1933 годах противник реставрации монархии в Греции. Здесь мы устроили нашу студию. И здесь я каждое утро работала со своими ученицами, стараясь воодушевить их для танца, который был бы достоин Акрополя. Моим намерением было обучить тысячи детей для участия в великих празднествах Диониса на стадионе. Каждый день мы направлялись к Акрополю, И при воспоминании о моем первом приезде сюда в 1904 году я с глубоким волнением смотрел на моих юных учениц, которые сейчас осуществляли часть грёз, владевших мною здесь 16 лет тому назад. И вот сейчас всё казалось говорил о том, что война окончена, и я смогу наконец учредить в Афинах свою долгожданную школу. Мою ученицы, которые привезли из Америки огорчавшую меня аффектацию и манерность, утратили ее под сверкающим небом Афин, черпая вдохновение в великом искусстве и великолепных видах гор и моря. Мы нашли с разоренным. Его населяли пастухи со своими стадами горных козлов, но это отнюдь не поколебало моего решения очистить и восстановить здание. За работу принялись немедленно. Накопившиеся за многие годы груды мусора были вывезены, и молодой архитектор приступил к покрытию здания, крышей и к оборудованию окон и дверей. В высокой зале мы разослали танцевальный ковер и втащили большое пианино. Здесь каждый день, когда раскаленное солнце садилось за Акрополем, распространяя над морем нежно-багряные золотые лучи, мой пианист играл нам Баха, Бетховена, Вагнера, Листа. В прохладе вечеров мы все сплетали венки из нежных белых цветов жасмина, которые афинские мальчики продают на улицах, и, надев их на голову, брели к морю ужинать в фалероне. В кругу украшенных цветами девушек пианист походил на парсифале, но я начала замечать в его глазах новое выражение, которое больше напоминало о земных, нежели о небесных страстях. Я верила, что наша любовь безгранична, и прошло немало времени, прежде чем передо мной забрежила правда. Весь мой опыт мало чему послужил, и мое открытие явилось для меня тяжелым ударом. С этой минуты тревожные ужасные муки овладели мной, и вопреки своей собственной воле я начала следить за проявлениями их растущей любви с чувством, которое к моему ужасу иногда пробуждало во мне демона, близкого к убийству. Конечно, я и прежде в своей жизни испытывал тяжкие страдания, которые выпускали когти зеленоглазого чудовища ревности. Но никогда еще мной не владела такая неистовая страсть, как сейчас. Я любила и в то же время ненавидела их обоих. И это испытание внушило мне глубокое сочувствие и понимание тех несчастных, которых невообразимые пытки ревности подстрекают к убийству любимого человека. Чтобы избежать... Этого бедствия я взяла с собой нескольких из моих учениц, и мы поднялись по чудесной дороге, проходящей мимо античных Фив в Калсис. Но в те минуты все великолепие Эллады было бессильно изгнать из меня овладевшего мной ужасного демона, который беспрестанно рисовал мне образы тех двух оставшихся в Афинах и гладал и пожирал, как серная кислота, Мой мозг. И когда мы вернулись, вид их обоих на балконе, сияющих безмятежностью и взаимной страстью, завершил мое горе. Сейчас я не могу понять этого наваждения, но в те часы оно опутало меня крепкими сетями, я не могла вырваться из них, как нельзя вырваться от скарлатины или оспы. Однако, невзирая на свое состояние, я ежедневно преподавала и не отказалась от планов основать школу в Афинах, которым все, казалось, улыбалось. Но когда вечером я видел на балконе две головы, выступавшие силуэтами на фоне луны, я вновь становилась добычей мелких человеческих страстей, опустошавших мою душу, и уходила, дико блуждая в одиночестве и вынашивая в себе намерение броситься, как Сафо с утеса Парфенона. Нет слов, чтобы описать страдания, сжигавшие меня мучительной страстью, И нежная красота, окружавшей меня обстановки, лишь усугубляла мое горе. Казалось, из этого положения нет выхода. Разве сплетение страстей могло заставить нас пожертвовать бессмертными планами великого музыкального сотрудничества? Но ведь не могла же я отослать ученицу из школы, где она выросла? И в то же время невозможной казалось перспективой каждый день видеть их любовь и удерживаться в проявлении своей досады. Это был капкан, из которого нельзя было выбраться. И так все продолжалось. И в то время, как я старалась научить моих учениц красоте, спокойствию, философии, гармонии, сама я внутри корчилась в тисках неумолимой пытки. Этому невыносимому положению положил конец такой пустяк, как укус обезьяны, который оказался роковым для греческого короля. Несколько дней он висел между жизнью и смертью, а затем пришла весть о его смерти, послужившая причиной переворота. Венезелусу и его партии пришлось опять уйти, а вместе с ним и нам, ибо мы были приглашены в Грецию в качестве его гостей и также пали жертвами политических событий. Все деньги, которые я истратила на восстановление Капаноса и устройство студии, пропали, и нам всем пришлось, отказавшись от мечты, учредить школу в Афинах, сесть на пароход и вернуться через Рим в Париж. Какое странное и мучительное воспоминание!» Оставила во мне это последнее посещение Афин в 1920 году и возвращение в Париж, где вновь начались мои муки, закончившиеся, наконец, разлукой с моим пианистом и его отъездом с моей ученицей, которая также покидала меня навсегда. Несмотря на то, что я чувствовала себя жертвой всего случившегося, она, казалось, держала совершенно противоположное мнение — и с горечью порицала меня за мои чувства и за то, что я не сразу отреклась от своих прав. Когда, наконец, я очутилась одна в доме на Рю-де-Ла-Помп, мое отчаяние не имело границ. Я не могла дольше переносить вида этого дома, в котором я была так счастлива. Я жаждала уйти из него и из мира, ибо в те дни я верила, что мир и жизнь умерли для меня. Сколько раз в жизни приходишь к такому заключению? Меж тем стоит заглянуть за ближайший угол, и там окажется долина цветов и счастья, которая оживит нас. В особенности же я исключаю выводы, к которым приходят столько женщин, а именно, что после того, как им миновало сорок лет, их жизненное достоинство должно исключить всякую любовь. О, как это неверно! Весной 1921 года я получила следующую телеграмму от советского правительства. «Русское правительство — единственное, которое может понять вас. Приезжайте к нам, мы создадим вашу школу». Откуда пришло это обращение? Из ада? Нет. Но из ближайшего от него места, которое для Европы заменяло собою ад от советского правительства, из Москвы. Я ответила, да, я приеду в Россию и стану обучать ваших детей при единственном условии, что вы предоставите мне студию и все, что необходимо для работы. Я получила утвердительный ответ, и вот однажды очутилась на Темзе на пароходе, который шел из Лондона в Ревель, а оттуда на поезде в Москву. По дороге в Россию у меня было чувство, словно душа, отделившись после смерти, совершает свой путь в новый мир. Мне казалось, что я покинула навсегда все формы европейской жизни. Со всей энергии своего существа, разочаровавшегося в попытках достигнуть чего-либо в Европе, я была готова вступить в государство коммунизма. Я не везла с собой никаких платьев. Я представляла себе что проведу остаток жизни в красной фланелевой блузе среди товарищей, одетых с такой же простотой и исполненных братской любви. Пока пароход уходил на север, я оглядывал с презрением и жалостью на все старые условности и обычаи буржуазной Европы, которые покидала. Отныне я буду лишь товарищем среди товарищей, и выработаю обширный план работы для этого поколения человечества, прощая неравенство, несправедливость и животные грубость старого мира, сделавшие мою школу несбыточной. Когда пароход наконец прибыл, мое сердце затрепетало от великой радости. Вот он, новый мир, который уже создан. Вот он, мир товарищей. Мечта, которая служила конечной надеждой всех великих артистов. Мечта, которую Ленин великим чародейством превратил в действительность. Я была охвачена надеждой, что мое творчество и моя жизнь станут частицей ее прекрасного будущего. Прощай, старый мир, привет новому миру. Конец книги. Январь 1991 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.